Александр Сакуров В центре океана. Эссе, рассказы. Санкт-Петербург Амфора, Тит Амфора, 2011 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Содержание. Вопрос вопросов. Русское. Пограничник. Исторический пример Александра Кинематографический рассказ Ископаемая Элегия из России Элегия дороги Опыт визуальных слов Восточная элегия Письма на родину Смиренная жизнь Японский дневник Фрагменты первой, третьей и десятой тетради Отдельные страницы из дневников, рабочих тетрадей, 1998-2007 годы. Тезисы к лекциям на философском факультете Санкт-Петербургского университета. Комментарии к итальянским фотографиям. Руки. Размышления о профессиональном развитии. К ретроспективе Светланы Проскуриной в Роттердаме. Мое место в кино. Паула Волкова. Одинокий голос человека. Конец содержания.